Глава 7 Эпиграф Граф Конкрин говорил мне однажды, что в обществе гражданском и в совокупности государственного устройства все люди — песчинки, из коих образуется и возвышается гора. Разница только в том, что одна песчинка выше, другая — ниже. Вот и я. Незаметная и очень нижняя песчинка, заявляя существование свое в эпохе 1812 года. Вяземский. Воспоминания о 1812 годе. Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург, 1882 год. Страница 201. Конец примечания. Война и мир. Статья в русском архиве. Так называемый «бисквитный вопрос». Я один из братьев уцелел. После ухода старших друзей и почти всех ровесников, Петр Андреевич остался одним из последних литераторов, участников событий 1812 года. Благодаря своей замечательной, почти фотографически точной памяти, Вяземский был для историков и писателей ценнейшим экспертом. К тому же Петр Андреевич никогда не был склонен к сентиментальным преувеличениям и в своих воспоминаниях опирался не на чувства, а на факты. Но в обществе наступило время, когда историческая правда никому не стала нужна, Война нигилизма смущала и великие умы. Роман «Война и мир», который кажется нам незыблемым свидетельством о 1812 годе, при своем появлении вызвал у Вяземского целый ряд возражений, которые он обоснованно изложил в журнале «Русский архив» 1869 год, номер первый. Примечание. Под названием 1805 года роман начал печататься в январской и февральской книжках журнала «Русский вестник» за 1865 год, там были напечатаны 38 глав романа. Показательно, что после 1917 года статья Вяземского печаталась с купюрами, все места с острой критикой Толстого изымались. Очевидно, что в конфликте князя и графа советская власть стала на сторону последнего. Конец примечания. Почему именно в этом журнале? Ну, во-первых, редактор «Русского архива» Петр Иванович Бартенев был историческим консультантом и научным редактором Льва Николаевича Толстого в работе над романом «Война и мир». Мало того, по договору, заключенному с Альбом Николаевичем, Бартенев брал на себя все отношения с типографией, где печаталась книга и предоставлял складское помещение для отпечатанных томов. Во-вторых, Русский архив, основанный в 1863 году, был самым авторитетным историческим журналом. Вот как его оценивал в письме Бартеневу Фёдор Иванович Тютчев. «Ни одна из наших современных газет не способствует столько уразумению и правильной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошедшему». Память 1812 года была для Бартенева священна. Он считал, что все высшие достижения русской культуры XIX века вызваны к жизни XII годом. «Пушкин, Тютчев, Хомяков, Глинка», — говорил Бартенев, «это искры божьи, выбитые из груди России грозою 1812 года». Примечание. Зайцев. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив» Москва, 2001 год, страница 62, -я. конец примечания. Кстати, отец редактора Русского архива Иван Осипович Бартенев участвовал в Бородинском сражении, дослужился до подполковника Азамасского конно-егерского полка и умер, когда сыну было всего пять лет. Примечание. О происхождении и детстве Бартенева – Подробнее смотрите. «Зайцев, Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». Москва, 2001 год. Конец примечания. «Так мало осталось в живых», – писал Вяземский в «Русском архиве», – «не только из действовавших лиц в этой народной эпической драме, громкой незабвенно заглавленной 1812 год» но так мало осталось живых и зрителей ее что на долю каждого из них выпадает долг подавать голос свой для восстановления истины когда она нарушена новое поколение забывчивы а читатели легковерны особенно же когда увлекаются талантом автора вот почему я один из немногих переживших это время Считаю долгом своим изложить хотя бы по воспоминаниям моим то, что было и как оно было. Примечание Вяземской Полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 196, конец примечания Как один из первых читателей романа, Бартенев сообщал Вяземскому «В войне и мире...» Действительные лица только старый князь Волконской, сосланный Павлом в Архангельск, дед автора. Княжна Мария, мать автора. Молодой граф Ростов, его отец. И старик Ростов, его дед. Денисов, Денис Давыдов и Долохов. Все остальное вымысел, по словам графа Толстого. Примечание. Зайцев, Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив», Москва, 2001 год, страница 39, конец примечания. Вяземский высоко ценил дарование Толстого и не ставил под сомнение свободу художника изображать в романе своих предков так, как они ему видятся. Его волновало другое предвзятое отношение автора к некоторым историческим личностям. Вяземский считал, что Толстой оказался связан, так сказать, передовыми веяниями эпохи, которые принудили гениального художника изменить чувство меры, вкуса и самой правде жизни. Книга «Война и мир», за исключением романической части, есть, по крайнему разумению моему, Протест против 1812 года. Есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям, и на авторитет русских историков этой эпохи. Школа отрицания и унижения истории, под видом новой оценки ее, разуверение в народных верованиях, все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего, отрицанием событий минувшего. Примечание. Вяземской. Полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 195. Конец примечания. Вяземский увидел недопустимый произвол в том, что писатель заставляет исторические персонажи действовать в соответствии со своим художественным и идейным замыслом, не считаясь тем, как эти люди поступали в реальности. Особенно не повезло в войне и мире императору Александру. Помню, еще в школьные годы так называемая сцена с бисквитами вызвала у меня смутное недоверие, если не отвращение. Нам задали на дом проанализировать эту сцену. Я любил литературу и Толстого, но тут споткнулся. Даже выписывать цитаты было мучением. Сейчас я догадываюсь, что высокое чувство, рожденное в мальчишке предыдущим повествованием, на этой странице было внезапно оскорблено. Можно представить, что чувствовал, читая про бисквиты, Бородинский, ветеран князь Вязинский, который не только близко наблюдал императора, но в 1817-1819 годах был одним из его ближайших сотрудников по подготовке Конституции. А в каком виде представлен император Александр, с горечью писал Петр Андреевич после прочтения «Войны и мира», в те дни, когда он появился среди народа своего и вызывал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем, Автор выводит его перед народом, глазам своим не веришь, читая это, с бисквитом, который он доедал. Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке, заметьте, какая точность во всех подробностях, поднял его, толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и, вероятно, желая позабавиться, велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона. Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня. Если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности – Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра. Он был так размерен, расчетлив во всех своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, «Чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепливости, что, вероятно, он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться перед народом еще в такие торжественные знаменательные дни доедающим бисквит. Мало того, он еще забавляется киданием с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ» точь в точь, как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам. Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и не согласная с истиной. Примечание. Вяземский, полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 200, конец примечания. Очевидно, что для Толстого получить такое опровержение от Вяземского было не только досадно, но и удивительно. Ведь у Петра Андреевича была давняя репутация либерала, республиканца и западника. Это ведь он приставил к патриотизму словечко квасной. Кроме того, Все знали, что Петр Андреевич был в немилости у Александра, что именно император прервал на взлете служебную карьеру князя. В новые времена, когда общественной мыслью правила мстительность, особенно в отношении всего, что связано с самодержавием, это был редкий поступок. Простить своего царственного обидчика и открыто вступиться за его память — Вяземский поступил по-пушкински. Простим ему неправое гонение, Он взял Париж. Он основал лицей. После статьи в русском архиве на Вяземского посыпались обвинения в ретроградстве, барстве, менторстве и непонимании новаторской современной литературы. Анонимный критик санкт-петербургских ведомостей 1869 год, номер 18 писал «Нельзя не заметить, читая наставления князя Вяземского, автору «Войны и мира», что вообще притязания патриотов минувших дней довольно странны. Например, князь охотно дозволяет себе описывать в слабых стихах «Бородинское сражение», и между тем графу Толстову запрещает изображать его в «хорошей прозе». Эти люди так и не поняли, что литературная сторона романа меньше всего волновала Вяземского. Его беспокоили образы современников в романе, то ложное освещение их, которое будет принято потомками за истинное, если автор оставит эти страницы неизменными. При издании романа была возможность исправить журнальный вариант, ведь корректуры «Войны и мира держал по-прежнему Бартенев. Петр Иванович, имел полное право на внесение согласованных с автором поправок. По предварительному договору он обязан был не только держать корректуру, но и нести надзор, чтобы не было слишком явных исторических неверностей. Но как было достичь согласия с Толстым? Примечание. Письмо Бартенева-Вяземскому от 18 декабря 1867 года. Конец примечания. Бартенев считал, что прислушиваться к живому свидетелю не менее важно, чем к письменному источнику, на котором в ходе возникшей дискуссии ссылался Толстой. Лев Николаевич и выслушать толком своего консультанта не хотел. Все недоразумения могла бы снять встреча Толстого и Вяземского, но она не состоялась. Лев Николаевич лишь написал возражение на поправки Петра Андреевича, а от личного свидания уклонился. «Отдадим должное Бартеневу». Оказавшись между двух огней, он вел себя чрезвычайно деликатно и старался успокоить обе стороны конфликта. Из переписки Бартенева и Вяземского. 27 февраля 1869 года Москва. Приехавший сюда граф Лев Толстой действительно отыскал в книге «Воспоминания очевидца о Москве 1812 года», «Москва 1862 год», рассказ о том, как император Александр Павлович раздавал на балконе Кремлевского дворца фрукты теснившемуся народу. Примечание. Имеется в виду книга Рязанцева, вышла без имени автора, «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году», «Москва, 1862 год», где на страницах 26-27 рассказан эпизод с фруктами, конец примечания. На основании этой находки своей Он написал возражение на ваши строки об его книге. Пятый том, который вчера, наконец, свалился долой с корректурных рук моих. Вашему сиятельству душевно преданный Бартенев. 1 марта 1869 года Вяземский писал Бартеневу. «Пришлите мне возражение Толстого по бисквитному вопросу, или укажите, где его отыскать. Укажите также и на полное заглавие сочинений Глинки, на которое Толстой ссылается. Без промедления, буквально на другой день, Бартенев отвечал. 2 марта 1869 года, Москва. Граф Толстой настаивает давно, чтобы я напечатал возражение против вашей статьи. Я не отказывался, но ставил условием, чтобы указан был источник показания о бисквитах. Из-за этого была целая переписка. Приехав сюда, он читал мне новое возражение, в котором утверждается, что бисквиты и фрукты одно и то же. Я опять не отказывался напечатать, но не иначе, как с моим примечанием и с тем, чтобы я предварительно показал статью вам. Решено было, что он мне ее отдаст, переписав. Теперь слышу, что он уже уехал назад в деревню. Этот человек, вследствие своего пламенного воображения, совсем разучился отличать то, что он читал, от того, что ему представилось. Тем не менее, пятый том, ныне к вашему сиятельству посылаемый, содержит в себе вещи истинно художественные». Что у меня осталось брошюр о Бородине, высылаю завтра. Душевно вашему сиятельству преданный Бартенев. К огорчению Бартенева и Вяземского, Лев Николаевич остался при своей версии исторических событий, но сегодня было бы справедливо, если бы статья с возражениями Вяземского публиковалась в приложении «К войне и миру» или хотя бы упоминалась в комментариях к роману. Средь битвы я один из братьев уцелел. кругом умолкнул бой, и на поле уснувшим Я занят набожно прибранием братских тел, Хоть мертвые, но мне они живые, братья. Их жизнь во мне, их дней я пасмурный закат, И ждут они, чтоб в их загробные объятья Припал их старый друг, их запоздавший брат».